Вы наверняка знаете людей, которых вам хотелось бы изменить и улучшить. Прекрасно. Замечательно. Я целиком на вашей стороне. Но не стоит ли начать с самого себя? Заняться собой куда более полезно, чем пытаться усовершенствовать окружающих, а к тому же и куда безопаснее. Не жалуйся на снег, что лежит на крыше соседа, если сам не очистил свой порог, — писал Конфуций когда я был молод и пытался произвести впечатление на людей, я написал глупое письмо Ричарду Хардингу Дэвису, писателю, в свое время ярко блиставшему на литературном небосводе Америки. Я готовил большую статью о современных писателях и обратился к Дэвису с просьбой рассказать мне о его методе работы. Несколькими неделями раньше я получил письмо, на котором красовалась надпись — продиктовано, но не прочитано. Она произвела на меня глубокое впечатление. Я решил, что автор письма очень занят важными и серьезными делами. Я не был слишком занят, но мне хотелось произвести впечатление на Ричарда Хардинга Дэвиса, поэтому я закончил свое коротенькое послание этими же самыми словами «продиктовано, но не прочитано». Он не потрудился ответить на мое письмо, он просто вернул его мне с припиской. Вы просто превзошли самого себя в дурных манерах. Да, я действительно совершил промах и, наверное, заслуживал порицания. Но я был человеком и поэтому ужасно оскорбился. Моя обида была так глубока, что когда десять лет спустя я прочел о смерти Ричарда Хардинга Дэвиса, то в моем мозгу мелькнула только одна мысль, мне даже стыдно в этом признаться. Я вспомнил о той обиде, которую он мне нанес. Если мы с вами завтра захотим избавиться от чувства глубокой обиды, терзающей нас десятилетиями, давайте займемся жалящей самокритикой.